так накурил этот солёный барон спит. барон барон Ох, устал я однако кирпичный завод это я не брежу а в самом деле скоро поеду на кирпичный завод и работать уже был разговор вы такая бледная прекрасная обаятельная Мне кажется, что ваша бледность проясняет темный воздух как свет. Вы печальны. Вы недовольны жизнью. О, поедемте со мной. Поедемте работать вместе. Николай Львович, уходите отсюда. Вы здесь, Мария Сергеевна, а я не вижу. Прощайте, я пойду. Гляжу я на вас теперь И вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы бодрые, веселые, говорили о радостях труда. И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь. Где она? У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, светает, начинается утро. Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою. Николаевич, уходите. Ну что, право? Ухожу. Ухожу, ухожу. Тузенбах ушел. Входит Ольга. Ты спишь, Фёдор? А? Шел бы домой. Милая моя Маша, дорогая моя Маша. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федь. Сейчас уйду жена моя хорошая, славная, люблю тебя мою единственную. Амо, амо, само тамаму, самачи самант. <свят> ты, ты удивительный. Женатки на тебе семь лет, а кажется, что венчались только вчера. Честное слово, не ты просто удивительный. Я доволен, я доволен, я доволен. Надоело, надоело, надоело. Вот не выходит у меня из головы. Просто возмутительно. Сидит гвоздем в голове, не могу молчать. Я про Андрея. Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена. А ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым. все таки он должен это понять, если он порядочный человек. И охота тебе, Маша, на что тебе? Андрюшу кругом должен, ну и бог с ним. Да, но это во всяком случае возмутительно. А да, но ведь мы ж с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназии, потом даю уроки. Я честный человек, простой. О меня мне комфортно, как говорят. Ну да нет, мне ничего не нужно. Но меня возмущает несправедливость. Ну, ступай, Фёдор. Ты устала, ты отдохни с полчасика, а я там посижу и подожду. Спи. Я доволен, я доволен, я доволен. А в самом деле как измельчал наш андрей как он выдохся и постарел около этой женщины когда-то готовился в профессора а вчера хвалился что попал наконец в члены земской управы он член управы а протопопов председатель весь город говорит смеется. Только один он ничего не видит и не знает. И сейчас все, все побежали на пожар. Он ничего, ничего, никакого внимания. Сидит себе, на скрипке играет. Ужасно. Ужасно. Не могу я больше этого выносить, не могу. Выбросьте меня, выпрос меня я больше не могу. Что ты? Что то милый? Куда? Куда все ушло? Где оно? О, Боже, мой Боже мой. А я все забыла. Я забыла, как по-итальянски потолок или вот окно забыла. все забываю. Каждый день забываю, а жизнь уходит. И ведь никогда не вернется, ведь никогда. Никогда мы не уедем в Москву. Я вижу, мы не уедем. Милая. Милая. Бог, я несчастная. Не стану я работать. Не буду работать. Довольно. Работала телеграфисткой, теперь работаю в городской управе, и я ненавижу, я презираю все, что мне дают делать. Мне 24 год. Работы уже давно. Похудела, постарела, мозг мой высох и ведь ничего, никакого удовлетворения. А жизнь уходит, и кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни, уходишь Не плачь. Не плачь, моя девочка. А я я не... страдаю. Я не плачу. Вот видишь, я уже не плачу. Довольно. Довольно, довольно. Милая, говорю тебе как сестра, как друг. Если хочешь моего совета, Выходи, за барона, Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь. Правда, он некрасивый, но он такой порядочный, чистый. А ведь замуж выходит не из любви, а для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю. И я бы вышла бы без любви Все равно. Кто бы не посватался, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла. Я все ждала. Переселимся в Москву там мне встретится мой настоящий мечтала, любила казалось все вздор, все вздор. милая моя прекрасная моя сестра я все понимаю когда барон Николай Львович оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке. Он мне показался таким некрасивым, что я даже заплакала. Он мне спрашивает: "Что вы плачете?" А как я ему скажу? "Но если бы Бог ему привел жениться на тебе, я была бы счастлива". Тут ведь другое, совсем, совсем другое. Молча по комнате со свечой проходит Наташа. Она ходит так, как будто она подожгла. Ты, Маша, глупая, самая глупая в нашей семье это ты. Извини меня, пожалуйста. Мне хочется каяться милые сестры, томится душа моя Покаюсь вам и больше никому никогда скажу сию минуту это моя тайна но вы все должны знать не могу молчать я люблю люблю люблю этого человека. Ну вы его только что видели. Ну да что там? Одним словом люблю Вершинина. Оставь это. Я все равно не слышу. Сначала он мне казался странным. Потом я жалела его. Потом полюбила. Полюбила с его словами, несчастьями и двумя девочками. Я не слышу, какие бы ты глупости не говорила, я не слышу. Не слышу. Глупая, не слышу ты, Оля. Люблю. Такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая. И Он меня любит. О, все это страшно, да? Нехорошо это. О, милая моя. Как-то мы проживем нашу жизнь? Что из нас будет? Вот когда читаешь какой-нибудь роман, то все это кажется старо. и все так понятно. А как сама полюбишь, То и видно тебе что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя милые мои сестры мои признала с вам теперь буду молчать буду как гоголевский сумасшедший молчанье malchanye malchanye